В то же время, наблюдатели. «Да он просто псих», — заявил Гурк, неодобрительно глядя на изображение в экране следящего компьютера. «Зачем он нам нужен?» «Не раздражай меня», — спокойно ответил инспектор. «Этот парень пригодится нам, во-первых, как источник приличного боевого опыта, а во-вторых, как страховка. Вдруг основной случайный фактор раздумает, заупрямится или начнет навести собственную игру. Ты же видишь, какие они взбалмошные». «Он не смог одолеть Комарова здесь, не сможет и там», — убежденно заявил помощник. «А мы ему поможем, если возникнет такая необходимость», — сказал Лейтс. «Конечно, этот Зайнулин будет не единственной нашей страховкой, но сейчас речь идет о другом». «Ко всему прочему, хотя бы на первом этапе, приобретение этого воина не будет стоить нам ни одной монеты. Он бежит от правосудия, а значит согласится на все наши условия». «Это вы рассуждаете с точки зрения формальной логики», — возразил Гурк. Но у него свои понятия о мироздании. Я почти уверен, что во главе немногих достойных права на жизнь существ, эта машина для убийства, видимо, именно себя... А, видит именно себя и свою мать. «Мать?» — инспектор взглянул на помощника удивленно. «Все психопаты очень сентиментальны», — пояснил Гурк. «Во всяком случае, на авесте». «Как бы то ни было», — Лейдс уверенно коснулся нескольких сенсоров основной приборной панели. «Посадочного модуля». «Мы его...» берем